Глава 3. Ветер свободы. Виллис сбежал по снегу. Не быстро, конечно, в снегоступах особо не побегаешь, но и немедленно. по крайней мере, куда быстрее обыкновенного двуногого. И он улыбался, сам не понимая почему. Небо чистое, аномалий немного, мутанты прячутся от мороза по норам, холодный ветер дует прямо в лицо, и на нем... Никакой гадкой нано одежды, почти все натуральное: Утепленные джинсы, рубашка чистейший хлопок, так приятно ласкавший кожу, кофта обыкновенная, местами шерстяная, шапка с неприличным вторым народным именем, сапоги на меху и тонкие осенние перчатки. А еще новенький светло-серый плащ, который очень красиво и даже внушительно развивался на ветру. Было немного жаль, что он не может посмотреть на себя со стороны. В этом развивающемся плаще, стремительно бегущей по заснеженной зоне, он наверняка смотрелся как настоящий бал. Велис бежал по зоне, без всякой цели, в случайно выбранном направлении, и завтра или вечером не надо возвращаться. Он может сменить направление, может плюнуть на все и отправиться смотреть на святыню новорожденной группировки последователей еще иногда называемую язычники, иногда сыпить Хировы и эпитетами другими, куда менее приличными, за свое пристрастие к поклонению идолу черного сталкера. Ребята там неплохие, если не злить, конечно. Просто они немного, самую малость фанатичны. Жертвы вот любят приносить. Оно нехорошо, конечно, но его усилиями эта погубная привычка несчастных верующих сегодня не столь заметна раз в год одна единственная жертва и то долговец считай праведники Забавно, но именно сейчас он ощущал себя свободным впервые за последний год Вечером мне нужно возвращаться, впереди зона никаких особых целей или задач перед ним не стоит, настоящая свобода, словно на охоту с парнями ушел. да только домой идти после охоты не обязательно Можно поесть сытно, зарыться в снег и прямо возле ужина своего заснуть, а утром отряхнуться и пойти искать приключений. Забавно, оказывается, ему этого очень не хватало. Вот сейчас он как никогда понимал кута с рутом, они куда свободнее, чем он. Но в отличие от них, решив уйти, он никогда не исчезнет надолго. Все равно вернется. Через неделю, месяц или два, но обязательно вернется. Олю он ни на какую зону не променяет. А сейчас у него отпуск на недельку или две, в крайнем случае, четыре, может, пять. А-а-а! Проскинув руки заорал в ограду зоны, счастливый сталкер немножко не рассчитал и в сторону повело Но на ногах удержался, в снег не упал, с чем сам себя и поздравил, восторженным матом, обращенным все к тем же самым небесам. "Ваф", сказал кто-то, когда Велес решил, что небо зоны и так уже услышало много непристойностей, которые ему, как джентльмену, знать вообще не полагалось. Что поделаешь? Крик души никакое воспитание с такими порывами бороться не может. "Привет!" воскликнул сталкер, повернув голову влево. Из-за сугроба выглядывал некто черный, пушистый, красноглазый и самую малость мутированный. Он снова сказал "Ваф". и, отчаянно, работая лапами, побежал к сталкеру. По рыхлому снегу такой неосторожный бег кончается всегда нелепо. На полпути Руд взвизгнул и всеми лапами провалился в снег. Попытался выбраться, но только еще глубже ушёл вниз. Прекратив двигать лапами, замер и несколько неуверенно заурчал. Рассмеявшись, Велес подошел к псу и, скинув с него ступы, сел рядом. Пес мгновенно бросился к другу, похоже, пытаясь забраться к нему на ручки. "Адаже, как ты соскучился, бродяга", удивленно заметил сталкер, ранее не замечавший за рутом такого поведения. "Я виноват, большой человек, не мог идти с Велесом" услышал сталкер и со смехом крепко обнял пса за шею. Руд тоже расчувствовался и стал активно лизать Велеса прямо в ухо. Было щекотно, так что сталкер снова рассмеялся и отстранился немного назад. Рут тут же лизнул его в глаз и тихонько заскулил. "Ну, прекрати, Рут! Я не злюсь, правда". Велес наклонился к псу и шепотом прямо ему в ухо проговорил: "Ты только никому не рассказывай". Я всёму тоже боюсь. Круд заурчал, вроде как с удивленными нотками. Фелис, приподняв бровь, пояснил: "Ну ты же видел, какой он огромный? Жуть просто. А ты представляешь, сколько он ест?" Круд снова заворчал и оставил попытки лизнуть друга во второй раз. Лег, где стоял, плотно придавив ноги сталкера к снегу. Вот и я о том же. Ужасный человек этот Сёма. Кстати, а где Кут?» Как оказалось, брат Рута уже был тут. Стоял на взгорке снежном и нетерпеливо переминался с лапы на лапу. Как только на него обратили внимание, Кут подпрыгнул на месте, мужественно гавкнул, припал на передние лапы, зарычал и гордо задрав голову к небу, замер на месте. Эм, чего это с ним? покосившись на Рута, спросил сталкер. Пес ответил, презрительно фыркнув. Велес снова посмотрел на Кута. Тот слегка наклонил голову, моргнул, постоял так и разочарованно завыв, провернулся на месте. Снова замер, снова гавкнул и опять гордо вскинул свою слегка овальную голову. "Кот, хватит вертеться, иди сюда. Я тебя поглад." Кут завыл так пронзительно, что в ухе зазвенело. Велес ухо потер, пару раз хлопнул по нему, Все равно звенит. "Кот, Немедленно прекрати своё ужасно безобразное завывание. Пес рыкнул, тяжело вздохнул и шагнул вперед. Тут же передумал и визгливо тявкая стал прыгать на месте. Причем прыгал, будто над ним кто-то мячик на веревочке дёргает, а он за ним. Вообще-то так кошки делают. Велес ойкнул и с улыбкой рек. Кот, ты на кошку похож. Реакция пса была немедленной и вполне ожидаемой. Прыгать он перестал, и обиженно заскулив, медленно двинулся к сталкеру. Причем голову он обреченно повесил, пушистый хвост тоже. Да что с тобой, кут? Пёс ответил тихим скулежом. Велес никак не мог понять, что с ним происходит, а мысленно кут связаться либо не мог, либо не хотел. Возможно, на днях на охоте парням пришлось воспользоваться своей природной способностью к ментальному внушению. Тогда все понятно. Рут после такого несколько часов не мог послать связную мысль, а Кут и вовсе становился ментальным покойником минимум часов на десять. В общем, возник барьер непонимания, и, видимо, по мнению пса, этот барьер являлся несущественным. Потому такая реакция и явная обида. Кут лег возле ноги сталкера, не проявив даже намека на желание лизнуть сталкера в нос, а такой возможности он обычно не упускал обиделся. Эх, ну извини, Кут. Просто я не могу понять, что тебе надо. Попытался извиниться Велис и погладил пса по спине, по спине, покрытой густой шерстью. О, что-то я не понял. Велис снял перчатку и снова погладил. Потом коснулся спины Рута, Жесткая, крепкая шерсть, почти природная броня. Снова Кута погладил, чистый шелк. И если память его не подводит, на горбу у кута уже очень давно не было такой ровной гладкой шерстки. И на левом боку раньше только пучки были, а теперь смотри-ка, вместо пучков большие неровные пятна шерсти. Правый бок по-прежнему почти голый, а левый практически весь порос новой шерстью. И хвост пушистый. Кут, где ж твоя кисточка? радостно воскликнул сталкер, трепля рукой шерсть на спине зверя. Его хвост, ранее напоминавший львиный, вновь превратился в пушистое хвостище, коими широко известен чёрный псезоны. И ведь надо же, всего пару дней назад кут был плешивый абсолютно весь. А теперь вот с одной стороны он трогательно пушистый и мягкий, как кошка, а с другой вот тоже как кошка, только сибирская, кем-то по пьянке наголо обритая. Ну, зато оригинально. Таких чёрных псов во всей зоне нет. Рут, услышав голос сталкера, мгновенно взвыл, только теперь радостно, подскочил на лапы и таки и лизнул сталкеру нос. Тфу, блин, опять за своё. Договорить да не смог, так как совершенно счастливый пес прыгнул ему на грудь, и сталкер рухнул в снег, случайно скинув с колен передние лапы и голову Рута. Пес отреагировал недовольным рыком, челюсти клацнули и захлопнулись аккуратно хвосте Кута. Бедняга в тот момент в прыжке был Так что не только от зубов брата больно стало, но еще и не слабо дёрнуло в основании хвоста. Там даже что-то громко хрустнуло. Кут зарычал завизжал, развернулся на месте, свалил брата в снег и рядом со сталкером мгновенно образовался снежный буран, искои вынеслись вой, рык и искулёж. Пришлось немедленно вмешаться, потому как братья, похоже, решили всерьез повыдергать друг из друга побольше шерсти. Велес замер напротив снежного столба. Прищурился, приготовился и единым движением рук изъял псов из центра сражения. поднял обоих за шкирки. Грр, Кут!» Псы мгновенно оскалили клыки и хотя и с некоторым трудом, но так повернули головы друг к другу. Глаза обоих полыхали ярким, сочным цветом. "Я долго так могу стоять", заметил Тут Велес, и рык псов слегка поутих, но зубы они все равно скалили. Успокоились Чорны псы рычать совсем перестали, но клыки скалили еще минут пять, пока не сообразили, что отпускать их на снег никто не собирается. Первым скулить начал Кут. Один излечился. Велес аккуратно поставил пса на Уважаемый Рут, мы будем продолжать, или ваш исключительно неприятный характер лечению не поддается?» Пёс моргнул, дернулся всем телом и протяжно вздохнув, тихонько заскулил. То, -то же же Строго погрозив пальцем, произнес Велес и отпустил Рута. Тот мгновенно отскочил на пару шагов назад и яростно оскалив зубы, несколько раз тявкнул. В этот раз у него получилось не по пособачье даже, а что-то среднее между истеричным лаем и жутким звериным рыком. «Грубиян!» — заявил сталкер в ответ. Рут еще раз рыкнул и, отвернувшись, стал вылизывать лапу и нхал. Пес не отреагировал. Обиделся, причем на них обоих. Но, исходя из длительного опыта общения конкретно с этими черными псами, Велес знал, что обида-то максимум минут на 10. Вскоре до носа Велеса донёсся интересный запах. Желудок тоскливо заурчал, а рот наполнился слюной. Давненько он деликатесами не баловался. Парни, хрюшку съедим? Оба пса что-то проворчали по-своему. Не обжорство ради, а чтобы размяться, да вкус свининки нежный вспомнить. Вы как? Оба встали на лапы, но как именно они отнеслись к идее, сталкер узнал только, когда нацепил снегоступы и двинулся на запах. Едва сделал первый шаг, оба развернулись и ринулись обратно. "Нет!" крикнул он, сообразив слишком поздно, попытался поймать кута, промахнулся и спустя мгновение оба снегоступа жалостно хрустнули он сам покачнулся и рухнул в снег. Грустный вздох сталкера, только что искупавшегося в снегу, братьев не впечатлил. Они радостно тявкали друг к другу, правда, не приближаясь. Долись еще. И что за нелюбовь у вас такая к снегоступам? Впрочем, он знал ответ. Против снегоступов да и лыж они ничего не имели. А вот хруст, с каким они ломались в крепко сжатых челюстях, им явно нравился. Что поделаешь? В каждой собаке живет маленький игривый щенок. И просыпается этот мелкий паршивец всегда не вовремя. Пришлось вспоминать, как двигаться по снегу, не полагаясь на дополнительный упор. А это не так-то просто, особенно если оттепели давно не было, а снегопадов напротив случилось на полгода вперед. Кроме того, по нас двигаться тоже проблема, если нет практики и опыта. Там ведь нельзя слишком опираться на стопу, особенно на какую-то одну ее часть. Вес нужно распределять аккуратно, наступать сразу на всю площадь ступни, двигаться медленно или быстро, в зависимости от крепости наста. А как ты поймешь, какой под тобой наст, если его замелон нафиг? В общем, если бы не некоторые полезные изменения организма, солидно усилившие не только мощь, но и вносливость мышц, Он проходил бы в лучшем случае по 100 метров за полчаса. Спасибо собакам. Он, кстати, всю дорогу, пока из заснеженного оврага не донеслось тихой, но жуткой хриплое хрюканье, ругался с кутом собаками и называл и рассказывал им, какие они невоспитанные и злые. В конце концов, парни разом громко завыли и стремглав рнулись вперед, оставив медлительного человека далеко позади. Почему они так сделали? ответов могло быть целых два. Им стало жутко стыдно за свое поведение, и их начала жестоко мучить совесть. Или совесть заела, или стыд. Определенно. Ну, маловероятный вариант, конечно, тоже был возможен. Их никак не тронули речи друга, а совести вовсе не было, и они просто учуили более свежий след, потому и рванули так стремительно. Но это вряд ли. Велес хорошо их знал. Кут и Рут, следует заметить, исключительно его усилиями стали очень добрыми цивилизованными псами. Так что, скорее всего, им стало жутко стыдно, и так получилось, что почти в тот же момент след стал более свежим. Да, точно. Так оно и было. Совпадение такое. Сам себе кивнув, довольный сталкер поспешил за друзьями. Без снегоступов это сделать оказалось непросто. Минуты три он проваливался по колено, потом удалось выйти на полосу крепкого наста. Скользящий бег по этой полосе позволил ему почти догнать друзей. К слову, Велес всегда удивлялся, почему, например, Оля, бывала и бродяга с их мест, так не может. Нет, конечно, по-старому, крепкому, как камень насту, она бежала без проблем, хотя новички сталкерского воинства там зачастую проваливались. Ну вот по такому спрессованному снегу, едва схваченному крупицами льда, образовавшимися в последнее потепление, она могла только осторожно идти. Велис откуда-то знал, как нужно держать спину, под каким углом к поверхности, как двигать ногами, чтобы вес тела распределялся равномерно на обе ступни. Любопытнее всего не то, что он это знал и умел, А то, что он никогда не пытался вспомнить, откуда ему знакомы такие способы использования возможностей человеческого тела. Что-то сомнительно, что Сему его учили только чтобы по снегу бегать. Он даже почти начал всерьез задумываться над этим моментом собственного бытия, смутно чувствуя, что ответ вряд ли станет для него приятным. Это еще ведь, если удастся его найти в памяти, сильно опустевшей два года назад. От возможных душевных мук, связанных с гипотетическим ответом, его избавила сама природа. Крепкий наст кончился, нога провалилась, и Велес, не удержав равновесия, рухнул носом в снег. Эхи-хи-хее, печально выдохнул он, стирая снег со щек и носа. На снегу вместе падения отпечаталось лицо. Сталкер повторил свой печальный выдох, хотя и хотелось сказать кое-что другое то самое, что хорошо воспитанным людям знать не полагается. Особенно слова, которые ему знать не полагалось, хотелось сказать за недавний снегопад, сделавший весь снежный покров зоны ровненьким белым одеялом, нерукотворным. Теперь определить, где снег старый и крепкий, а где рыхлый и в сущности своей пакостный, не получится. Ну, хоть аномалии почти все видно. Что-то не шибко утешение особенно для того, кто их и так чувствует. В общем, когда Велес добрался до плоти, ее уже всю загрызли и наполовину съели. Парни, могли бы оставить мне хоть что-нибудь вкусное, воскликнул он, обнаружив, что сердце, печень и обе мясистые задние ноги Кут с Рутом уже съели. Оба, кстати, лежали рядом с жертвой, слегка забрызганные ее кровью. Морды в основном последнее время они стали есть очень аккуратно, будто о внешности заботились. Трогательно круглые псы с полузакрытыми сонными глазами лежали на снегу совсем без сил, вытянув лапы и никак не реагируя на окружающий мир. Много жрать вредно, буркнул Велес, кое нагло игнорировали. «Ухи с салу пухнуть будут. Псы промолчали. Сосредоточенно дышали и без особого упорства боролись со сном. Грустно вздохнув, Велес достал нож. Он все таки человек высоких моральных устоев и хорошего воспитания, то есть руками есть ему никак нельзя, по крайней мере, при свидетелях. И отрезал себе первый кусочек, маленький. Попробовал на зуб, пожевал. Немножко слоновато. Ну да ладно, сойдет. В конце трапезы от хрюшки мало что осталось. А возле тихо всхрапывающих псов возникло третье тело, с раздувшимся брюхом, сладко сопящее, и на этот раз по виду вполне человеческое. Что видит сон, он понял не сразу. Светлые окна, за которыми раскинулся маленький зеленый парк, дети на игровой площадке, высокие коробки небоскребов далеко за вершинами кленов и тополей. Только взглянув на них, он понял: потому что окружение комнаты он хорошо знал колбы, химреактивы, столы, на которых все это стоит, перегонные системы различного уровня сложности, несколько подопытных животных в клетках и два человека за маленьким столиком перед шахматной доской он знал, помнил все это, даже то, что вон за тем большим пустым столом хорошо работает с бумагами, а в самом нижнем ящичке сего стола Всегда лежат бутылка виски и бокал. Они принадлежали седому мужчине, который сейчас разговаривает с молодым парнем в больших очках с простыми стеклами. Оба в белых халатах играют в шахматы, причём молодой играть не умеет и отчаянно пытается вспомнить, как ходят фигуры. Почему-то парень всегда забывал правила этой глупой игры, а вот старик ее очень ценил утверждал, что все гении этого мира прекрасные игроки в шахматы, и считал, что парню тоже нужно научиться, потому как слабый проблеск гениальности в нем наблюдается. Правда, как любил повторять старик по поводу Ибезонова, наблюдается только при наличии мощного микроскопа. Впрочем, Велес точно знал. Старик всегда говорил так только по одной причине. Профессор, столько лет отдавший науке, являлся признанным авторитетом в своей области. А тут какой-то безусый юнец играючи освоил все то, на что профессору потребовались годы напряженной учебы и не менее напряженной работы. Обида и зависть, в которых он не мог признаться и себе самому. Кто такие эти двое? Он не мог вспомнить. А спустя пару мгновений уже и не пытался. Губы обоих двигались, но ни слова не слышно. И вот, как только Велес посмотрел в окно, как только понял, что это сон, комнату наполнили звуки голосов. Значит, активная ДНК перестроит ДНК подопытного, используя РНК самого организма. Ага, кивнув головой с улыбкой на губах, произнес молодой, совсем ещё щегол. И чего не получится, Лёша, без иммунитона, заявил старик. «Начнется отторжение. Иммунная система просто уничтожит инородный биоматериал. А если не сумеет, нас ждет коллапс иммунной системы, который приведет организм подопытного к смерти. Я так не считаю, заявил парень, а старик снисходительно улыбнулся. Велес присел на подоконник, постучал костяшками пальцев по стеклу. Никто не отреагировал. Ну, все правильно, это же сон. Велес кашлянул сон, конечно. Ну, а вдруг и снова постучал по стеклу. Никакой реакции. Хм. Всё ж таки сон. Я поработал с клетками. Лейкоциты не смогут опознать их до того момента, как генетический материал будет передан РНК-структурам, а после реакции иммунной системы уже не будет иметь значения. Начнётся мутация. Если подопытный будет здоров физически, 9 из десяти он легко переживет мутацию. Глопости, отмахнулся старик. Велесу все это показалось знакомо не сразу вдруг. Все, что окружало его сейчас, он будто бы уже видел и слышал. Кажется, и этот разговор он уже слышал. Он даже мог сказать, что произойдет дальше, чем кончится эта беседа. Однако дальше все пошло не так, как было на самом деле. Старик с явным недовольством посмотрел прямо на Велеса, задумчиво нахмурился и взмахнул ладонью. "Эй, что за шутки?" возмутился сталкер, обнаружив, что покинул собственное тело и висит под лампочкой. Рядом с настырной мухой, которая с чего-то решила, что он вкусный, подползла поближе и хоботок к нему потянула. "Пошла прочь, дура мохнатая!" Муха в ответ сердито зажужжала на миг ее страшноватый морда превратилась в лицо Лизы, взяла и сказала: "Сам дурак". А потом снова стала прежней. Фасетчатые глаза мигнули алым, и муха спрыгнула с лампочки куда-то полетев. же!» же буркнул Велес подбираясь к краю цоколя. Потер лапками, чесались немножко. Крыльями пошевелил. "Нормально слушаются, отлично все, значит". У края стал смотреть вниз. И почему-то ему не показалось странным, что он муха, а его тело стоит у окна, раскинув руки, голое и аккуратно разрезанное на животе и по вдоль конечностей. Причем кровь не капала. Вообще его тело выглядело мумифицированным пособием, хотя оголенные мышцы все еще светились мягким алым светом. Оба ученых бросили скучную игру и с интересом рассматривали потроха сталкера. Я же говорил, Победно улыбаясь, заявил молодой ученый. указал пальцем на что-то в грудине. Этот экземпляр пережил мутацию посредством активной ДНК и на момент эксперимента обладал идеальным здоровьем. Однако возраст объекта неудовлетворительный. Он слишком стар, и, честно говоря, я удивлен, что удалось. Тем не менее, это доказывает мою правоту. Юноша, это доказывает лишь то, что ваши бредовые теории могут быть воплощены Но лишь исключительно случайно, и никаких стабильных показателей эксперименты не дадут. Кроме того, если вы обратили внимание, в тот же миг, над головой мумии возникла проекция цепочки ДНК, явно нечеловеческой. Впрочем, обыватель все равно не смог бы отличить эту цепочку от цепочки ДНК северного оленя или, например, полевой мыши. Использованная в эксперименте ДНК обладала высоким порогом нестабильности. Отнюдь. Я заметил Победно улыбнулся юноша и заявил: "Для успешного использования этого образца необходим катализирующий элемент. Он же закрепит мутацию и остановит побочные генетические изменения. Мой эксперимент основан на агрессивной, даже в какой-то степени разрушительной перестройке генетического материала. Создатель этого бесполезного существа, тут с лампочки кто-то зажужжал крайне неприличным матом, использовал немного иной подход. Обратите внимание, Кровь существа слегка реактивна. О, старик вскинул брови и всплеснул руками. Как я сразу об этом не подумал. Иммунная система организма буквально уничтожена внутренним радиационным излучением, после чего и начинается процесс мутации. Никакого отторжения и атаки лейкоцитов на чужеродной клетки, организму просто нечем их атаковать. Да, но как же повреждения наносимы и Разве под не должен после таких повреждений умереть? Хм, вероятно, в этой ДНК содержался особый материал, перестроивший клетки более радикально, чем планировал я. Вероятно, почти все органы организма, включая мозг, могут жить самостоятельно до нескольких часов, что позволяет организму восстанавливаться более эффективно, не растрачивая ресурсов впустую. Кроме того, я думаю, вторым шагом мутации стало изменение возможности клеток к делению. Ускоренное деление. Думаешь? Ага. Только мне непонятно, почему при таком делении клеток он не умер в первые несколько часов после мутации. Возможно, это ДНК содержала в себе решение вопроса по одному из генов смерти, тому, что ограничивает число делений наших клеток. Было бы удивительно, если бы было правдой. Кстати, я думаю, новые клетки, полученные после мутации, более устойчивы к воздействиям извне, нежели клетки, рожденные на этой планете. Ну что ж, мой юный коллега, приступим к полному вскрытию? Да, пожалуй, кивнул молодой человек, почему-то уже не в лабораторном халате, а в окровавленной глянцевой робе с пластиковым фартуком. На лице защитные очки, а в руках бензопила. Дёрнул за пимпочку с ниточкой, юноша завёл механизм, цепь дёрнулась и с грозным рокотом начала вращаться. Тут тело Велеса вдруг ожило, мигнуло глазами, запахло кожу на распоротом торсе и устало сказав: "Да пошли вы все", 휘гануло в окно. "Куда, скотина? А ну стой!" прожужжал Велес с лампочки, и всё померкло. Сталкер сладко потянулся и сел. Хороший завтрак, интересный сон, вокруг прекрасный мир, чего еще желать от жизни? Ну, разве ж что лето поскорее наступило. Летом жизнь в зоне, куда насыщеннее. Собачек много-много, всяких разных. Кабаны стадами бегают, химеры шарятся толстые, всем довольные. Снорки вот чаще встречаются, опять же сталкеры. Летом мир даже аномальный оживает и начинает жить на полную катушку. В лицо ударило порывом ветра, нос замерз. Видать, морозы начинаются. Впрочем, вряд ли. Если он не ошибся с датой, вот-вот начнется февраль, а для этого месяца характерны весьма неприятные ветра. Особых морозов нет, зато ветер, при котором 15 градусов, все равно что 30. мелькнула мысль вернуться к Оле, отложив свой долгий выход в зону до дней с более приятной погодой. мелькнув, сразу же пропало. На горизонте он увидел нечто крайне интересное. "Ребята", позвал Велес. Псы не откликнулись, только кут едва слышно взвизгнул во сне, до да задней лапы дернул. Видать, бежит за кем-то. все таки природа несправедливо поступила с людьми. Вот почему у всех собак сны такие яркие и красочные. У людей такие, если и бывают, то раз в год, да и то не у всех и чеш по накурке. А вот у Кута с рутом каждый сон как красочный фильм в 3D. Эх, как же несправедлив этот жестокий мир. Да и хрен с ним с миром этим, про его несправедливость и сучью подоплеку думать не интересно. Он ведь не таится. Загадки тут нет, сложные задачки для разума тоже как-то не обнаруживается. Мир, великая природа совершенно честно и открыто заявляет, Суть у меня такая. И действительно. Вот выйдешь в лес погулять, никого себе не трогаешь, ходишь, цветочки нюхаешь, листики разглядываешь, а зазевался и оп, на ухо клещ упал, энцефалитный. И все. Жестоко искусает тебе ухо, изжуёт его, слюнями все запачкает и инфекции отравит. Вот тебе и полюбовался праздником жизни на природе. Ухо все в соплях, жучинах и лихорадка начинается. Это хорошо, если в нормальной природе за кордоном там клещи как блохи. Так, потопчет ухо немного, грязью заляпает и все. Ну, инфекциями потравит. Так больница есть. А тут помнится, рассказывали сталкеры, с год назад упал такой клещ с дерева. Так все, перелом локтя, три ребра наружу, и как будто мало еще, так клещ этот некультурный еще и на лицо бедняги наступил. Так и не узнал парень. Энцефалитный там клиш был или простой, безобидный, череп лопнул под мохнатой пяткой невоспитанного насекомого. Зона, тут оно всяко бывает. Ребята, по следам найдете, а я пойду все же поздороваюсь, а то он вон идет один совсем. Устал, наверное, и скучает. Вот я его тоску по общению и развею. Сказано сделано. Велис поднялся на ноги, ружье свое дальнобойное поправил, чтоб с плеча не сваливалось, и поспешил вслед за неприятно пахнущим человеком, мелькавшим на горизонте. Догнал только минут через 20, и лишь потому, что человек его заметил, да и остановился. Развернулся, еще и глаза выпучил, усиленно посылая Велис свой пронзительный взгляд. Вскоре Велес явился пред незнакомцем и остановился метрах в пяти. дух перевести Незнакомец скинул с крупной головы драный капюшон, и нахмурив уродливые, сильно лысые брови, стал смотреть еще более пристально. Прям видно было, что он во взгляд вкладывает и душу, и массу усилий. Лысыми бровями зашевелил, глаза выкатил, даже вены на висках забились сильнее, с натуги-то. — Неприятно, правда? заметил Велес, отдышавшись от быстрой ходьбы по рыхлому снегу и зло сжал губы и подошел на два шага ближе снова стал пристально смотреть и выразительно выкатывать глаза даже весь наклонился немного вперед. Прошу вас, уважаемый, успокойтесь. Эти штучки с некоторых пор на меня не действуют. И не удержавшись, гордо в грудь, надо заметить с некоторым пафосом, сталкер заявил: Я этому недавно научился. но должен заметить, научился сам. Никто не подсказывал, Все своим умом. Вы не представляете, как же все на удивление просто оказалось, когда сообразил, что ментальная атака влияет непосредственно на электромагнитные поля мозга. Поразительно просто все оказалось. Удивительно, правда? Мутант не ответил, поднатужился и применил коронный выкат глаз с подмаргиванием и прищуром. После коего практически любой мгновенно становился пустоголовой куклой. От чего-то опять не сработало. Сталкер всплеснул руками и с чувством заявил: раньше вы себе не представляете, как невероятно сложно было общаться с такими как вы. Кстати, не сочтите за грубость и отсутствие такта, но позвольте поинтересоваться, куда вы идете?» Незнакомец шагнул назад, снова выпучил оба глаза и оскверчив пасть, полную десятками острых клыков, угрожающе зарычал: Велес испуганно отшатнулся, обернулся и прижав палец к губам, сказал протяжно: "Цс". После чего повернулся обратно и шепотом проговорил: "Разводишь их". Показал кивком себе за спину, где за сугробами уже давно не видно ни остатков бедной свинки, ни спящих возле них сытых псов. "Они, знаешь, вашего брата не любят", разведя руками поведал. Детская травма. Вы наверняка знаете, как эти ужасные травмы опасны для неокрепшего детского разума. Их последствия жестоко уродуют психику, становятся причинами немотивированной агрессии и глубокой социопатии. Уважаемый. Ну зачем же вы убегаете? Незнакомец развернулся и сейчас прежним курсом двинулся в снежную даль, теперь более активно переставляя ноги, обутые в резиновые сапоги. Пришлось догонять. Позвольте вам заметить, заявил Делис, стараясь поспеть за быстрым шагом незнакомца. У вас очень длинные ноги. И, если вам не трудно, не могли бы вы сказать, неужели вам не холодно на таком морозе в этих жутко неудобных, но ну, позвольте заметить, необыкновенно красивых сапожках? Незнакомец снова оскалился и зарычал, после чего почти побежал. Он бы побежал не почти, а в самом деле, да только снег пошел совсем рыхлый, и бедняга быстро проваливался аж по пояс. Какая нынче отвратительная зима. Вы не находите? произнес сталкер, усаживаясь прямо в снег напротив незнакомца. Тот активно дергался и пытался выбраться, но края снежной ямы обваливались, он сам провалился еще глубже, а снег от яростных попыток выбраться стал совсем рыхлым и опорой служить уже не мог. Печально. Очень печально. Так как вы считаете? Да, кивнул Велес недовольно рычащему парню. Впрочем, может, то девушка так навскидку не скажешь даже. Согласен с вами. Ужас просто, а не зима. Но незачем так нервничать? Сядьте, глубоко вдохните, вот так. Он выпрямился и показал, как надо медленно вдохнуть, а потом так же медленно выдохнуть. И все, ваша истерика сразу же пройдет. Правда, правда. И знакомец болтыхаться перестал. Замер, сверкая желтыми глазами ментальных атак велес не ощутил. Похоже, контролер просто не знал, что делать и сейчас размышлял. С такой головой вам, наверное, очень удобно думать. Владелец головы неуверенно приподнял губы, слегка обнажив клыки. Тут же передумал и снова попытался выбраться из снежной ловушки, осторожно двигая руками и ногами, постепенно начал выбираться. Вот видите, я же говорил. правильное дыхание Это тот самый путь к светлому будущему, который безуспешно искали в дни коллективизации. Дыхание вот ключ к счастью. Что? Уже опять идти надо? Контролер не ответил, снова поспешно перебирая ногами, попытался убежать. Велис с грустью вздохнув, двинулся по снегу в ту же сторону. А так, знаете ли, хорошо пошел разговор. А у вас вот времени нет, спешите куда-то. Но ничего страшного. Поверьте мне, уважаемый Мы сможем мило побеседовать и на ходу, если, конечно, вы не против. Контролер яростно зарычал и попытался ударить рукой, на которой имелись внушительные когти. Велес увернулся. Правда, нелегко это было сделать, когда обе ноги по колену в снегу. Вы так больше не делаете, прошу вас. Очень неудобно, знаете ли, двигаться при такой ужасной погоде. Предупреждаю вас. Хотя мне это будет ужасно неприятно, но если вы продолжите в том же духе, Я буду вынужден больно ударить вас в глаз, вероятно, в левой. Понимаете, я правша, а когда бьешь справа, Фингал обычно слева. Ну, вы меня понимаете. Контролёр зачем-то тоскливо зашипел. По крайней мере, Велесу показалось, что тоскливо. Да так, что его доброе сердце даже сжалось в отчаянном приступе довольно-таки любопытных эмоций своими измышлениями о сути и природе таких эмоций, как хорошо воспитанный человек, он немедленно поделился со своим собеседником, после чего обратил свое внимание на необыкновенный факт, связанный конкретно с этим контролером. Милейший мой друг, а вы в курсе, что от вас пахнет необыкновенно хорошо? контролер выкнул. Явная попытка поддержать беседу никак не связанной с тем фактом, что несчастный всеми силами пытался еще больше ускорить свой шаг. И в том, конечно, смысле, что приятно. К моему глубокому сожалению, в этом плане мой друг вы жуткий неряха. Но все прочие представители вашего удивительного вида, простите за такие слова, наверняка ранящие вас в самое сердце, откровенно воняют. Да-да, вы не ошиблись. Жутчайшая вонь, тухлое мясо, запах немытого тела и грязных вещей, иногда даже фекалий. Ужасно. Тут он подошел поближе и дружески хлопнул контролера по плечу. Реакция последовала мгновенная. Как рука молниеносно вылетела в бок, а зубы щелкнули буквально в сантиметре от рукава. Велес снова уклонился и строго погрозил пальцем. В последний раз прошу вас, не нервничайте. Это очень вредно для вашего здоровья. Вам все равно не удастся меня покусать. Вот видели бы вы дохлянку. эта подруга дохляка усменил он с некоторой грустью ностальгической Понимаете, они давно умерли, и мне немножко грустно о них вспоминать. Такие воспитанные были зомби, буквально аристократы на фоне болтуна, гнилушки, других замечательных представителей этого интересного вида. Так вот, дохлянка раз 200 пыталась меня укусить. Клянусь, даже в грудь кулаком себя ударил, так как контролер снова зарычал вроде бы недоверчиво. Естественно, Велес был оскорблен этой возмутительной недоверчивостью мутанта, но, помня о культуре общения, не позволил себе варварских деяний и слов, ограничившись клятвой. А она, простите за откровенность, легко могла бы дать вам фору, на ее фоне вы жутко медлительны. О, вернемся к нашему разговору, любезный друг. Вы, кстати, не помните, о чем я там говорил? Судя по яростному скрежету зубов, не помнил. Ну, да ладно. Я вот вроде бы вспомнил. Мы говорили о новом президенте. Вы не поверите, это не Медведев, Велес возвел к небу очи полные горя. Он недавно умер, совсем ведь уже старик. Мне, кстати, один юный сталкер об этом рассказал. Вот как и вы, Шел несчастный по зоне, шугался от каждого шороха, чуть в аномалии не помер. Мы с ним целый день шли. Очень хороший молодой человек. Велес принюхался, и, изумленно вскинув брови, сказал: все таки вы удивительно хорошо пахнете для того, кем вам не повезло являться". Снова шумно втянув воздух в легкие, добавил: "Нет, конечно, тухлятинкой от вас слегка попахивает, но вот в остальном очень приличный запах. Вы, наверное, иногда моетесь, правда?" Что ответил контролер, Велес как-то мимо ушей пропустил. Конечно, спустя несколько секунд поспешно извинился за свою невнимательность, но дело требовало некоторого внимания. Дело в том, что к запаху контролера примешался какой-то другой, судя по всему, человеческий. И доносился он с той стороны, в которую шел этот интереснейший представитель своего племени. Позвольте, уважаемый, так вы охотитесь? сталкер всплеснул руками, повесив на лицо изумлённое выражение, почти ненаигранное. Почему же вы сразу мне о том не рассказали? Он даже почти решился оставить несчастного мутанта в покое и вернуться к парням, наверняка все еще спящим. Но тут учуял новый запах, чтобы избежать ошибки, тщательно принюхался. «Увы, любезный мой друг, вынужден вас огорчить", с максимально возможным сожалением произнес Велес. "Сегодня вам придется искать другую жертву". Почему, я думаю, вы понимаете сами, ведь вы удивительно приличный контролер. Я искренне сожалею. Контролёр не реагировал, упорно двигаясь по следу сталкеров. Вот как объяснить бедняге, что этого делать не следует. Убивать его нельзя. Когда еще в зоне родиться так хорошо воспитанный контролер, который весьма вероятно, время от времени самостоятельно, без затешений и иной подсказки, даже моется, пускай раз в полгода иначе не вонял бы тухлыми останками своего недавнего обеда, моется без вкусной шампуни и даже без мыла, вероятно, просто в холодном ручье, а то и просто в лужах. Но ведь таки моется, но как иначе объяснить такую странность с его запахом? Обычно чистый запах контролера выделить трудно, в основном они пахнут чем угодно: от фекалий до застарелого пота, но только не своим природным запахом. А этот пахнет именно контролером. Нельзя его убивать, никак нельзя. По крайней мере, сейчас. Вот если этот несчастный однажды собьется с пути, коим движется ныне и станет отвратительно неряшлив, как все его собратья, тогда уже ничто не сможет спасти бедолагу от ужасной судьбы этих безумных существ, озлобленных на весь мир сразу. На речь контролер реагировал плохо. По всей видимости, он просто не умел изъясняться иначе, как вульгарным рыком. Так что Велес решил подойти к вопросу творчески. Один прыжок, и ладони сталкера обхватили бицепсы существа, плотно прижав их к худому торсу. "Однако вы явно не доедаете", произнес он в ухо отчаянно боркающемуся контролера. "Очень советую плоти. они весьма питательны и всегда с чудесным жирком". "Правда?" ух. Это он сказал еще сильнее вжав руки контролера в его худой торс, так чтобы не соскальзывали. И кончиками пальцев можно было схватить его за бока, после чего ухнул еще раз и поднял брыкающегося мутанта над головой. Бедняга стал еще и яростно шипеть. Велес повернулся на месте, выбирая направление, поднял глаза вверх, увидел, естественно, спину излишне худого контролера. все таки настоятельно рекомендую попробовать плотей. Если ваш желудок не слишком негативно относится к жирной пище, вас ждет невероятно вкусный стол. И поднатужившись, запустил беднягой в ближайший сугроб. Шипение стихло, едва худое тело влетело в снег вместе с головой. Спустя мгновение сугроб будто взорвался изнутри. Контролер рванулся к Велису, намереваясь отомстить за обиду и унижение. Оскаленная пасть, горящие глаза, широко разведенные руки со скрученными пальцами, на коих каждый коготь длиной с лезвие ножа. Такая картина, кого угодно до инфаркта доведет. — Фу, какая гадость, поморщившись, оценил Велес вид страшного мутанта и, словно виртуозный дирижер в концертном зале, встряхнул руками. По пальцам пробежались молнии статики. Контролер мгновенно застыл на месте, оставив безнадежные попытки стремительно атаковать курсом через глубокий снег. Руки неуверенно опустил, а Велес, досадливо крякнув, стал снимать перчатки. Просто сразу забыл, а в них трудновато управляться с хаотичными разрядами, да и сами перчатки жалко. все таки вещь хорошая, а сильный разряд почти наверняка сожжёт их. Контролер нерешительно заворчал, почти как рут, и отступил на шаг назад. Вы простите, я ведь не со зла, правда. Просто мы же с вами не можем позволить умереть леди. Пошло ради мяса. Контролёр неуверенно рыкнул и снова отступил. Согласен, это вы верно подметили. Может быть, там леди и не пахнет, но и вы должны согласиться со мной. Там явно пахнет женщиной. А мы ведь не знаем точно, вполне может быть, что она окажется приличной девушкой. Кто знает? Может быть, она даже красива. А вы не можете не согласиться со мной, что хорошо воспитанных девушек, а тем более красивых, есть нельзя? Их очень мало в нашем уродливом мире, мой добрый друг. Молнии в руках Велеса набрали силу и красивые искрясь начали вырываться толстыми ветвями в воздух и даже в снег. Простите, у вас очень мало времени, чтобы сделать этот нелегкий выбор. Либо вы убегаете подальше от этого следа, или превратитесь в шашлык. Контролер поступил разумно, что нисколько не удивило Велеса. Разве мог быть другим выбор такого удивительного контролера, который иногда моется и поддерживает себя в относительной чистоте? Нет, конечно. Он мог быть только правильным, только таким. До свидания, мой друг, довольно улыбаясь, рёг сталкер. Однажды, если этот контролер всё ещё будет жив, он поищет его. Может быть, они даже смогут подружиться. Впрочем, маловероятно. Контролеры — удивительно нелюдимые существа. Они предпочитают одиночество и темноту безумной ярости вместо увлекательной беседы и дружеского сочувствия. Фигурка контролера быстро уменьшалась в размерах. Он спешил убраться подальше. Авелис оказался перед жутко любопытным выбором: вернуться к парням, сразу пойти дальше в поисках приключений или пробежаться по следу и глянуть, что там за сталкеры идут. Вдруг люди хорошие. Впрочем, насчет хороших, он, пожалуй, торопится. Вряд ли у них с собой есть рис. Ну, просто хотя бы глянуть, что за люди такие, может, пару советов дать, а то, судя по направлению следа, они идут к янтарю, а напрутся прямиком на Брос. Может, они даже не знают ничего о таком опасном месте, как Брос. В общем, решено, Пойдем знакомиться со сталкерами.